Кабинет зубного врача? Нет. В пространство как таковое. В ничто. Мне удалось это еще раз. Они подчинились. Бесчисленные бригады бульдозеров сравнивали с землей торговые центры, складские залы, х р а н и л и щ е запасных частей, холодильники, где потели горы масла, широко раскинувшиеся фабричные корпуса, гудящие лаборатории, сравнивали с землей, повторяю, Прокатные станы и конвейеры. Универмаги падали на колени, поджигали друг друга. Надо всем этим звучало пение. «Берн» н в е р х а у с «Берн» — и голос врача, уверявшего меня, что когда он снимал колпачки, случилась маленькая неприятность. От его раскаленного пинцета у меня остался ожог. Мне очень жаль». Такого со мной никогда, так сказать, не случалось. Но мазью от ожогов мы. Нисколько ему не было жаль. Кто так скоро вспоминает про мазь от ожогов, да еще и держит ее под рукой. Тому неведомо сострадание. Тот ничего не делает наобум. Но и я знал, что сделали бульдозеры. Генеральная уборка удалась мне до такой степени, что исчезли даже Линда и шло тау. Признаюсь, я был рад, что не он, а врач снял последний мой колпачок. Я с облегчением позволил его цепкопалой ассистентке заткнуть мне рот. И когда мой врач извинился еще и еще раз, я смягчился. С каждым может случиться, доктор. Я простил его, но опустошенная уборка экрана не доставила врачу удовольствия. Опять вам удалось вызвать изничтожающееся ничто. Приятно все-таки, доктор, когда можно хотя бы лишь теоретически снова начать с нуля. Вам, стало быть, нравится ваше ничто? Пока я только расчистил место. Примени в силу, дорогой, примени в силу. А теперь можно что-то построить, что-то совершенно новое. А что, позвольте спросить? Действительно бесклассовое общество». а надстройка над ним — всемирную педагогическую систему, довольно сходную с вашим всемирным здравоохранением. Вы ошибаетесь. Всемирное здравоохранение — это результат медленных и часто запоздалых реформ, а не глупого насилия, способного сотворить только ничто. Мы позволили себе записать ваш процесс уборки. Пока мы с ассистенткой будем готовиться к установке обоих нижних мостов, взгляните-ка. Превосходная работа! Вы посмотрите, как после этого ничто и из этого ничто восстанавливается то же самое, что было перед ничто. Когда я попытался познакомить его с требованиями радикального крыла моего 12-го А, место для курения, право голоса для учеников, право ученического совета отстранять от работы реакционно настроенных педагогов, он замучил меня сведениями о клиническом опыте п р и м е н е н и я дентального цемента ЭБА номер два, который закрепит мои мосты. Поскольку ЭБА номер два возник не из этого ничто, а в результате ряда экспериментов, часто напрасных, мы можем на него положиться, тем более, что благодаря такому своему компоненту, как кварц, он обеспечивает изоляцию даже от ледяной воды, что свойственно не всякому имеющемуся на рынке дентальному цементу. Но вы ведь постепенный прогресс ни во что не ставите. Хотите создавать самовластно, начав с нуля. Просто смешно. Ну что ж, пожалуйста, посмотрим, что придет вам на ум, когда перед вами будет ничто».